Глава первая. Параллельная медицина. Вы вполне преуспевающий человек. Вас не обременяют старость и болезни, не беспокоят серьезные личные проблемы, на жизнь вы посматриваете с оптимизмом. И вообще она у вас расписана далеко вперед, и серьезное отклонение от плана не предвидится, а внезапно узнаете, что все не так, совсем не так. Вам оставляют лишь прошлое, будущего больше нет. Вы скоро умрете. Интересно знать, что будет дальше. Я вот сегодня узнал. Сам себе удивился. Всю силу воли пришлось собрать, чтобы не растянуть рот в слюнявой клоунской улыбке. Классический психологический шок с парадоксальной реакцией. Сознание, спасая себя, способно на многое, в том числе и на самое идиотское поведение. Ему защищаться приходится, такая деструктивная информация сама по себе зло, способная убить быстрее неизлечимой болезни. С подобными вещами не шутят, врач это очень серьезно сказал, а ему стоит доверять, ведь к кому попало, я не пойду». К здешнему светилу медицины пробился по очень серьезному знакомству и приняли меня тоже очень серьезно. Обследование на полторы недели затянулось и вовсе не из-за местного разгильдяйства. После такого в случае положительного результата принято в космос запускать. Готов. Только у меня вот результат оказался ни разу не положительный. Этот мордатый эскулап прямым текстом посоветовал мне поспешить заключить договор с работниками кладбища. — Доктор, я не совсем понимаю, вы не ошиблись? Ну и голос, сам себе противен, будто застенчивый малолетка, страдающий от пивного похмелья и мечтающий с помощью родственного попрошайничества получить очередную порцию карманных денег, а вместо этого отцовская фига и широкий ремень с тяжелой пряжкой. Увы, сомнений быть не может. Мы перепроверили несколько раз, связались с Торсоном, передали ему данное обследование, и он подтвердил наши выводы. Мы, конечно, можем повторить, но надежды на ошибочный диагноз нет. Все перепроверено несколько раз, различными методиками. Знаете, у нас не принято сообщать пациенту такое. Всю правду говорят лишь родственникам, но вы сами попросили ничего не скрывать в самом начале. Возможно, это просто бравада была, не ожидали такого результата. В любом случае, мне жаль. Очень жаль. Ага, жаль ему. За такие деньги мог бы и слезу пустить. Родственникам он, видите ли, сообщать должен, а пациенту молчок. А где ты родственников моих видел, а? Не было их здесь и не будет. И что, лечение невозможно? Вообще никак. Даже при спиде, насколько я знаю, уколы делают и таблетки дают. Что за бред я несу? Да еще и таким заискивающим голоском все более себе противен становлюсь. Никогда так не унижался. Все же врачи зло в чистом виде, даже меня довели. Спит известен достаточно давно, а синдром Торсона-Макграура впервые диагностирован два года назад. В русскоязычной литературе он до сих пор не описан, да и в англоязычной не так уж много информации. С болезнью еще только начинают работать, сведений очень мало. Фактически все, что есть, это жертвы, люди умирают. Неизвестны причины заболевания, нет данных о начальной стадии. Человек приходит к нам слишком поздно, когда симптомы начинают его серьезно беспокоить. Есть лишь теории, бактерия-возбудитель, генетические дефекты, иммунная реакция на грибковое поражение, но все это по большей части пустые домыслы, полной клинической картины нет и неизвестно, когда будет. Болезнь редкая, диагностировать ее непросто. Обратись вы в обычную провинциальную больницу, вам бы в итоге поставили диагноз глиома «злокачественная опухоль головного мозга» или что-нибудь другое, столь же неверное, хотя по сути врачи были бы формально правы. В случае с тем же СПИДом человек умирает не от ВИЧ-инфекции, А от болезней, которые развиваются при поражении иммунной системы. Так и в случае синдрома Торсена-Макграура. Опухоли мозга возникают как следствие, и пациент умирает именно от них. Врач из колеи меня, конечно, выбил серьезно, но ненадолго. Я не из тех людей, которые сдаются сразу, и прихожу в себя очень быстро. Хорошо, болезнь эта ваша неизлечима а сами опухоли, если бороться с непосредственной причиной смерти. Здравая мысль, но, увы, в вашем случае это не сработает. Опухоль, конечно, серьезно запущена, но не безнадежна. Химиотерапия, бывает, помогает и в более сложных случаях, а как крайнее средство остается операция. Ни первое, ни второе не спасет вам зрение. Зрительный центр серьезно поражен. Собственно, из-за проблем с глазами вы и оказались на обследовании. Хотя полностью тут что-то гарантировать невозможно. Все бывает. Возможно, зрительные функции частично сохранятся. Но даже при стопроцентно положительном результате в лучшем случае получите лишь отсрочку, причем короткую. Опухоль вернется, и не одна. Синдром Торсона-Макграура никуда ведь не уйдет. Традиционные методы лечения подобных опухолей приводят к парадоксальному результату. Врачи, покончив с одной, вскоре сталкиваются с развитием новых, причем многочисленных. Это очень удивляет, ведь до операции или окончания курса химиотерапии метастаз не наблюдалось. Собственно, так и открыли синдром Торсона-Макграура по странной клинической картине у благополучно прооперированного больного. То есть, если эту штуку в моей голове вырежут или задушат химией, то через неделю появится десяток новых? Если утрировано, то да, и, что хуже всего, это конец. Химиотерапии злоупотреблять нельзя. Повторный курс в таком случае просто убьет больного. Радиотерапия здесь тоже неуместна. Прооперировать такое количество опухолей можно лишь у трупа. У нас не останется способов продолжать борьбу. Но даже если теоретически с ними расправиться, это ничего не даст. Новообразования на последнем этапе возникают непрерывно. По сути, они поражают весь мозг, и мы не знаем, как остановить процесс. Даже имеем мы дело не с мозгом, а, допустим, с кишечником, все равно безнадежно. Просто в какой-то момент чуть ли не все клетки начинают перерождаться в раковые. Я опять утрирую, чтобы вам было понятно. Спасибо, понял. Вы сказали традиционные методы лечения. А как насчет нетрадиционных? Ну, вы можете обратиться к бабкам Шептуниям, поискать великих магов сия Руси по объявлениям в газете или съездить к каким-нибудь эскимосским шаманам, прочитав в интернете, что они лечат все что угодно пометом белых медведей и мясом беременных тюленей. Некоторые отправляются на Филиппины, к тамошним хилерам. Они опухоли голыми руками вытаскивают, без наркоза. — А помогает? — Скажите, вы богатый человек? — Ну, скажем так, не совсем уж бедный кое что есть я вам гарантирую что ничего они вам не оставят нет не подумайте я на ваши капиталы не посягаю не потому что вы попали ко мне не с улицы про врачей много плохого говорят но поверьте мы не такие уж злодеи вы хотите сказать не все врачи злодеи можно и так сказать легко согласился мой судья Так значит, вы не рекомендуете нетрадиционные методы. Запретить я вам ничего не могу, только не поможет это ничем. Так что, если вы не горите желанием финансово благодетельствовать незнакомых вам мошенников, не связывайтесь. Вы просто отдадите им все свои деньги. Деньги? Да на кой они мне теперь нужны, эти деньги? Тут я пришел в себя настолько чтобы немножко, самую малость, повысить голос. Значит, вы мне помочь ничем не можете, но и к конкурентам не отправляете. И что мне остается? Ехать к морю? Речь идет о знаменитом фильме «Достучаться до небес». Один из героев, узнав от врача о том, что жить ему осталось недолго, спешит осуществить свою заветную мечту – увидеть море. Знаете, не самая худшая мысль. Вот теперь я окончательно понял. Будущего у меня нет. Врач не имеет права так отвечать. Он обязан бороться за меня до последнего. Господи, да они же клятву дают. А он тупо отпускает меня к морю и даже на деньги мои не зарятся. Совестно, наверное, грабить покойника. Это конец. В глазах потемнело. Грудь сдавила нервным спазмом. Удобное, самое устойчивое во вселенной кресло поплыло, накатываясь на спину. С трудом догадался поднять руку, предостерегающе помахать пальцем напрягшемуся доктору. — Спокойно, это не приступ, извините, просто накатило. — Наконец накатило. Дошло. — Понимаю. — Да что ты понимаешь? И как, как это будет происходить? Врач чуть подумал, затем деловито приступил к подробностям. Приступы начнут учащаться. В конце концов, вам придется ложиться в клинику под наблюдение, но еще до этого я выпишу вам кое-какие лекарства. Нет, они не лечат, просто смягчают симптомы, да и помогут бороться. Это недешево обойдется, но не советую ехать к морю без них. «Сколько?» «Простите, я не могу знать цены. Это лучше в аптеке». «Сколько мне осталось?» «Ну...» Доктор впервые засуетился, чуть подрастеряв свой опломб. «Ну, если вы понимаете, здесь невозможно установить точный срок. Приходится использовать статистические данные, отталкиваясь от них. Но при одинаковой симптоматике Различия в течении болезни у разных пациентов могут быть сколько приблизительно. Синдром Торсона-Макграура открыт недавно, и статистика по нему – сколько! Простите, 3-4 месяца гарантировать могу. Возможно, до полугода. В принципе, организм у вас молодой и крепкий. Да и про лекарства не стоит забывать. Знаете, может и больше удастся, но не намного. слишком уже все плохо. Эти полгода или три месяца я смогу прожить полноценно или улыбающимся овощем под капельницей. Приступы, как я уже сказал, будут учащаться, возникнут серьезные проблемы со зрительным центром. Прогнозировать процесс трудно, к примеру, вы можете перестать распознавать печатный текст. Внезапная полная слепота тоже не исключена. Если не повезет, это может произойти в любой момент, достаточно скоро. Но настоящие проблемы начнутся на последней стадии. Это приблизительно треть оставшегося срока. Вам понадобятся обезболивающие, очень сильные обезболивающие. Знаете, доктор понизил голос. Некоторые пациенты переходят на тяжелые наркотики, покупая их на улице. В нашей стране закон таков, что полноценное обезболивающее для вашего случая в аптеке приобрести не получится. Правоохранительная система позаботилась о том, чтобы наркоман не смог купить в киоске дозу серьезной дури, но при этом не подумала о таких случаях, как ваш. Я ничего не советую, просто имейте в виду. Весело, спасибо. Сейчас я выпишу рецепт. Не забывайте принимать вовремя. В остальном даже не знаю, что вам еще посоветовать и рассказать. Вы взрослый человек и очень достойно восприняли это. Надеюсь, ваше море тоже окажется достойным. А то я на всякое насмотрелся. И в любом случае держите со мной связь. Когда придет время, Я помогу с клиникой. В принципе, можно все устроить и на дому, но придется оплачивать услуги медсестер. Господи, сдохнуть дома теперь платно. Простите, но... Не обращайте внимания, это я так, шучу. Понимаю, что не очень смешно. Так и держитесь, не раскисайте. Я многих в этом кресле повидал в том числе и таких, как вы. Я о ситуации. У вас хорошая реакция. Мне жаль». «Достал жалеть. Уже давно хотелось выйти из этого просторного кабинета. Он меня давить начал. Для кого и кабинет, а для меня залом судебным оказался. Приговор вынесен. Подсудимого можно выводить». Уже в коридоре догнала медсестра. Или секретарь, не знаю, как правильно. Мне она бумажки заполняла, когда на обследование пришел в первый раз. Строгая конопатая пышка. При ее внешности строгость выглядела неестественной. Видимо, долго за мной гналась, глаза уже как чайные блюдца, а в плечо вцепилась, будто кусок мяса вырвать хочет. Похоже, я ее за собой тащил, не замечая ничего вокруг. Но накрыла меня сильно извините любезное денек неудачный выдался вас тут видеть хотят так пусть смотрят простите хотят видеть пусть смотрят не возражаю откуда то сбоку выплыл ничем не примечательный человек я бы даже сказал эталонно непримечательный в нем было идеально непримечательном абсолютно все и это в целом образовывало личность на который не способен задержаться взгляд. Возраст от пятидесяти до 90, Ростом ни низок и ни высок, плечи не узкие и не широкие, лицо простое, как некрашенная миска, взгляд непонятен из-за невозможности его поймать. Идеально выглаженный костюм единственно выбивался из шаблона. Он должен быть непременно чуть помятым. Самую малость. Простите, Данил, вы не могли бы уделить мне несколько минут. У меня нет времени. Я знаю, но все же поищите. Я не сдержал невеселой улыбки. Вы даже не представляете, насколько у меня его нет. В этом как раз ошибаетесь, прекрасно представляю. Знает? Откуда? Врач рассказал. Вот же козел. А зачем рассказал? Задумал что-то мутное? Говорит, что на мои деньги не зарятся, а сам медсестер подсовывает в платные сиделки и хмырю непонятному сдает мою историю. Зачем? Моя дрессированная жаба моментально насторожилась, подсказала неутешительный ответ. Передо мной стоит тот самый эскимосский шептун с мешком животворных экскрементов беременного шамана и удивительным даром, с помощью которого он может удалить все мои деньги без наркоза. Жабу было немного жаль. Она до сих пор не поняла, что деньги хозяину уже не помогут. Старается беспокоиться, будто в былые славные деньки. «Вы врач?» «Не совсем. Я...» «Понятно. Давайте я пойду дальше, а вы останетесь здесь...» Ожидать интеллектуально ограниченного пациента, который способен клюнуть на ваше заманчивое предложение. Предпочитаю сдохнуть по-простецки, а не от рук шарлатанов. Внешность у меня недобрая, юношеское увлечение тяжелой атлетикой и боксом оставило неизгладимый отпечаток. Сказано все было суровым голосом смертника, которого уже невозможно напугать статьей 111. Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Незнакомец почему-то не убоялся. Растянул губы в надежде изобразить улыбку, выказывая при этом не больше эмоций, чем замороженный питон. «Я не шарлатан и, если откровенно, к медицине вообще не имею ни малейшего отношения». У меня к вам есть предложение, деловое предложение, возможно, вас оно заинтересует. И могу гарантировать, на ваши несметные капиталы, а именно, дорогая квартира, подержанная машина и не слишком впечатляющий банковский счет, я не посягаю. Наш разговор будет бесплатен. Опять все та же пародия на улыбку. Жаба завизжала дурным голосом: хозяин, беда, все пропало. Он знает, даже про счет в банке знает. А когда говорят бесплатно, это в итоге всегда оказывается очень дорого. Ну точно врач сдал, а ведь сам перед обследованием анкету заполнял. Удивлялся еще вопросом про имущество, хотя о банковском счете там ни слова не было. Ох и дурак я! «Раз есть кредитка, значит и счет имеется. Не надо быть великим гением, чтобы догадаться». «Ну так что, поговорим?» «А почему бы и нет? Если, выходя из кабинета, я не хотел никого видеть, то сейчас какая-то бесшабашность накатила. Будь что будет, послушаю этого афериста. Возможно, меня это позабавит». Но глубоко в душе тлел слабовольно предательский огонек надежды на чудо, на ошибку врачебную, на внезапно изобретенное лекарство. Или пусть даже на такого вот подозрительного субъекта, способного хоть чем-то помочь. И ведь прекрасно понимаю, что мошенник, а остановить себя не могу. Мне ведь уже нечего терять». Незнакомец, представившись редким именем Иван, предложил переговорить в машине. Отказываться я не стал и благодаря этому получил порцию озадаченности. У автомобиля оказался классический казенный вид. Не ассоциируется подобный транспорт с мошенниками. Когда садился, затрезвонил телефон. «Дан, привет! Ты где?» Привет, Миш! У врачей я. Ну как там твой простатит? Лечит? А как же? «Ватка, йод, мажут. Миша истинный друг, способный ради меня асфальт грызть. Но вот человек уж очень простой, и юмор у него соответствующий. Видимо, что-то почувствовав, тот решил немного исправиться. Нет, Дэн, я серьезно. «Как там у тебя дела?» «Да ничего хорошего пока. Сказали, что у меня синдром Дауна». «А без врачей не знал? Ты это, лечись». «А как же, ватка йод». «И ты это, быстрее давай там развязывайся. Дело есть на миллион. Тут такая тема не по телефону». Все темы у Миши были однообразно полузаконными из-за чего он пару раз сидел, причем один раз сидеть нам пришлось вместе. Недолго и только вследственном, но мне почему-то не понравилось. Завтра, Миш, все завтра, сегодня не додел мне, уж прости. А вечером можем к Таньке закатиться, она уже неделю на мозги капает. Давай не сегодня. Ну ладно, тогда отбой, пока. Мишка, на удивление, покладисто себя ведет. Обычно он бывает гораздо назойливее. Видимо, даже по телефону догадался, что со мной не все ладно. «Извините, это я уже Ивану. Толика вежливости никогда не помешает, особенно при моей не слишком интеллигентной внешности». «Ничего, мне торопиться некуда». «Да уж, а вот у меня со временем...» «Ну, давайте...» Я покорно вздохнул. «Расскажите о своем чудо-способе лечить таких смертников, как я. Я разве говорил, что хочу вас вылечить?» «А разве вы затеяли этот разговор не для того, чтобы предложить мне почти бесплатно испытать на себе секретное лекарство атлантов, «Способная удалять перхоть и раковые опухоли. Вы ведь хотите меня спасти от скорой смерти, причем почти бескорыстно. Ох и фантазия у вас! Увы, должен разочаровать. У меня нет этого вашего лекарства атлантов. Сомневаюсь, что вам вообще удастся найти подобные медикаменты. Насколько я понимаю, приблизительно через полгода вы умрете» и этого, увы, избежать невозможно. Ваша болезнь убивает безотказно, спасения от нее нет. Хорошо, что она очень редкая и не заразная. Вы даже не представляете, насколько редкая. Патологоанатомы будут драться за право делать ваше вскрытие. Жаба, напрягая свой крошечный мозг, зажмурилась до хруста в черепке. Судорожно пыталась понять, как именно нас с ней собираются облапошить. Похоже, с простым вариантом я немного погорячился. Задумано что-то многоходовое. Хотя... Дайте догадаюсь, вам нужны свежее сердце и левая почка, чтобы пересадить их своей умирающей прабабушке. Надо будет что-то подписать, и у моего смертного одра будет дежурить мясник с тесаком. Мне не нужны ни сердце ваше, ни почка, ни иные органы. Понятно. Значит, вы регулярно общаетесь со своей канарейкой, и она попросила через меня передать письмо сатане. У меня нет канарейки. У вас имеется пустующий шкаф, и вы хотите хранить в нем мой скелет. Вы решили пригласить меня на смертельное шоу «Смертники небоскребов». Прыгни с крыши, поцелуй асфальт. Вы патологоанатом, коллекционирующий автографы своих пациентов или тайный некрофил и любите начинать знакомство еще при жизни избранников. Браво! Что, я догадался? Нет, мне все больше нравится ваша фантазия. Для человека, только что узнавшего о смертном приговоре, вы мыслите Очень уж здраво и быстро, да и чувство юмора никуда не пропало. Похоже, я не ошибся. С вами действительно стоит поговорить. Такие, как вы, нам и нужны. Ну так расскажите сами, для чего. Я уже устал гадать, да и настроение сегодня что-то не очень. Не располагает к шуткам. Хорошо, начнем. Вы знакомы с понятием параллельные вселенные. В принципе, немного понимаю, о чем речь. Я поясню подробнее. Вырвав листок из блокнота, Иван заговорил тоном лектора. Представьте, что это вселенная, маленький мирок, в котором есть ширина и длина, но нет высоты. Примитивная модель двумерного континуума. И этот мирок — парит в нашем трехмерном пространстве. В нем имеются жители, которые пятнами ползают по этому листу, не замечая нас с вами. Их органы чувств не воспринимают того, что удалено от них по высоте. И вообще, мировоззрение простых обывателей этого мира не позволяет предположить подобных вещей. Берем второй такой же листок. Он ничем не отличается по свойствам от первого, и предположим, что в нем имеются свои жители. А теперь располагаем один листок над другим, параллельно, видите? Между ними миллиметры, но жители друг друга не замечают и вообще не подозревают о существовании других миров. Все, что отделено по высоте, недоступно для их понимания максимум на что они способны — допустить теоретически существование параллельной вселенной и пытаться разработать способы наблюдения за ней или даже проникновения. Вы меня понимаете? Неожиданный вопрос заставил встрепенуться. Нет, я не был увлечен заумными пояснениями, но вот поведение Ивана удивляло. Начав возню со своими листочками, Он на глазах преобразился. Знаменитый взор Эйнштейна, уставившегося на свой волчок. Дрожащие руки Франкенштейна, опускающие медный рубильник для замыкания цепи оживления монстра. Вмиг растрепавшиеся волосы, пытающиеся изобразить прическу сумасшедший профессор. Будто ребенок, заполучивший желанную игрушку. Он, похоже, действительно псих. На листочках блокнотных свихнулся. «Да, понимаю. Я в школе почти без двоек учился. Не совсем дурак. Но я не понимаю, зачем вы мне рассказываете все это?» «Представьте, что существуют миры, параллельные нашему. Трехмерные миры. Легко. В миллиметре от меня сейчас пробегает девятипалый овцеящер с оранжевой бронешкурой. Я его не вижу» не способен через четвертое измерение заглядывать. Он меня, соответственно, тоже, из-за чего сегодня останется голодным. Последнему обстоятельству я очень рад, но все равно не понимаю, зачем мы это обсуждаем. Знаете, у меня действительно проблемы со временем. Хорошо, сокращу теоретическую часть до минимума. Параллельные вселенные существуют. Это не фантастика а доказанный факт. Не все так примитивно, как в описанных мною моделях, но общую концепцию вы должны были уловить. «Да понял я, понял, и даже слово «континуум» почти запомнил. Я очень рад очередному торжеству науки, и на этой оптимистичной ноте вы, наконец, объясните, чего вам от меня надо». Сейчас скажет, что у него не хватает денег на постройку пепелаца в мир девятипалых овцыящеров. Жаба не расслаблялась. Понимаете, само по себе открытие параллельных вселенных — это ничто без возможности путешествовать по ним. Мы уже научились создавать проколы континуума, но, увы, чтобы, используя наши технологии, послать через них человека — Не хватит всей энергии нашей Вселенной. Это если живого человека, но есть варианты.